Глава одиннадцатая. Люда. «Стою и не смею дышать, ну Карпатов, я тебе еще это припомню. Потому что... потому что ваш папа, детки, был слишком занят и не смог выделить даже одной минуточки для встречи с вашей мамой». Произношу, смотря мужчине прямо в глаза. «Даже так?» — начинает заводиться Сережа. «Как интересно!» Вижу ярость, что мелькает во взгляде, но не отступаю от своего. «Пусть думает все, что хочет, но правда на моей стороне. Я хотела ему рассказать про беременность. Даже к нему приехала. А потом увидела обнимающимся с какой-то мадам. Раз он так быстро забыл обо мне, то смысл его тогда дергать. Вот я и не стала. Молча развернулась, вытерла слезы и ушла. Ярик, Святик. Зову сыновей. Попробуйте загадать другое желание. Ваша дедушка не сможет исполнить». «Ну почему же?» Опасно рычит Сережа в ответ. «Дедушки Морозы, они такие!» Зло стреляет в меня глазами. «И не такое могут, правда, малышня?» Обращается к сыновьям за поддержкой. «Да!», да! Задорно кричат они. «Ох, мальчики, знали бы вы, кто на самом деле этот мужчина!» Но Серёжа не оставляет наш вопрос нерешённым и не спускает его на тормозах. Напротив Карпатова вот прямо надо сегодня же прояснить этот вопрос. Он довольно быстро и ловко заговаривает мальчишек, выдаёт им подарки и подходит ко мне». «Пойдём поговорим». Берёт за руку и вытаскивает в коридор. «У меня выхода нет. Приходится подчиниться». Как бы страшно ни было, как бы внутри всё не колокотало, но я и сама понимаю, что молчать не вариант. Серёжа заслуживает знать правду. Наверное, я тогда была не права и смолодушничала, а в итоге лишила сыновей папы. Зря ничего не рассказала. Теперь жалею об этом. Сергей буквально тащит меня по коридору в сторону кухни, но вместо этого затаскивают ванну и закрывают за нами дверь. Его энергетика сбивает с ног. Мне становится дико не по себе из-за молчания. Сейчас я как никогда четко вижу, насколько сильно была неправа. «У меня есть дети?» Впивается в меня взглядом. «Ты скрыла от меня детей?» Гневу бывшего нет предела, и я знаю, что он полностью прав. Хочется спрятаться, исчезнуть, раствориться. Просто дать возможность ему немного остыть и прийти в себя». Глаза Сергея аж полыхают от ярости. эмоции столько, я поражаюсь, как они до сих пор находятся под контролем. Никогда б не подумала, что можно сдерживать такую сильную бурю в душе. Карпатов заведен. Его распирает на части от гнева. И он нависает надо мной. «Тише!» — прошу его. пытаясь достучаться до того спокойного и уравновешенного мужчины, которого знаю. Того, кто много лет назад украл мое сердце и не думает возвращать его назад. Мальчишки услышат. Поясняю свою просьбу. Они не знают, где их отец. Объясняю ему. О том, как тяжело детки принимают эту правду, решай не вдаваться в подробности. Боя Скорпатов просто порвет меня на части, как тузик грелку после моих слов. И по делу мне будет. Вот честно. Блин, как же сильно я была не права. Ты лишила детей отца, а меня сыновей. Чеканит зло, сверляя меня взглядом. Мужчину переполняет гнев, ярость затмевает здравый смысл. Серёжа едва сдерживает себя. «Да-да, я негодейка», — тараторю. «Страшно до жути. Ещё не хватало, чтобы малыши услышали шум и прибежали сюда. Мальчики очень обрадовались Деду Морозу, и я просто уверена, что они вот-вот должны отправиться на его поиски. Ведь для малышни важны не подарки, а внимание. Вот такие у меня сыновья. Пожалуйста, давай разборки отложим на потом. Чуть ли не умоляю Серёжу». «Сейчас новогодняя ночь, наши дети ждут Деда Мороза!» «Показываю наш шикарный костюм. Не портим праздник!» «Серёжа, пожалуйста, не надо сейчас выяснять отношения!» «Ненавидь меня хоть до конца моих дней!» «Но только не нужно из-за этого срываться на детях!» «Ярик и Святик ни при чём!» «Они просто маленькие мальчики, которым очень недостаёт папы!» «И мама не смогла это желание перебороть!» «Не портить праздник!» Зло ухмыляется. Отступает назад... Насколько позволяет расстояние в тесной маленькой ванной. В глазах ярким пламенем бушует пожар. Он, открывая дверь, выходит в коридор и вытаскивает меня за собой. Моя руку ни на секунду не отпускает, словно я смогу от него убежать. «Ну что же?» От его голоса мурашки пробегают по коже. Но Карпатов не спешит продолжать свою мысль. Сергей затаскивает меня на кухню, включая цвет и, надавив на плечи, заставляет сесть на стул. Сам же отходит от меня на незначительное расстояние, Вижу, как играют жилваки у него на скулах. Дрожу. «Мальчишки!» Повернувшись в сторону коридора, говорит значительно громче. Из-за угла тут же высовываются две любопытные моськи. Значит, мальчики практически все время были тут. Ох, любопышки мои, торопышки. Ничего от вас скрыть не получится, как ни крути. «Что?», Что? Спрашивают хором. «Мы здесь». Сергей подходит к сыновьям, присаживается напротив мальчишек, и по очереди смотрит на каждого из них. Не зная о чём он думает и какие чувства испытывает, но мне становится так обидно и стыдно. До слёз. Я негодяйка. Я сволочь какая-то. Из-за собственной глупости лишила папы своих сыновей. «Поедете к Дедушке Морозу в гости», — говорит после небольшой паузы. Голос Карпатова звучит более низко и хрипловато словно слёзы не позволяют нормально сказать. «К тету Морозу?» На кухню заглядывают сразу две любопытные мордашки. Мальчики смотрят на меня через плечи своего папы. Сергей разворачивается и вопросительно выгибает бровь. «Киваю. Это единственное, что я могу сделать. Карпатов ни при каких обстоятельствах не оставит нас, пока мы обо всём нормально не поговорим». «Да!» — твёрдо заявляет настоящий отец мальчишек. «В его замок!» «Ура!» — радостно прыгают наши дети. «Едем, едем!» «Собирайте вещи!» «Мы выезжаем немедленно», — улыбаясь, Сережа говорит ему.